Глава первая. Горский. Спор – дело благородное. Если вам будут доказывать обратное, не верьте. Спорят только люди отважные, бесстрашные и решительные. Красавчики, в общем. Полчаса убеждаю себя в этом, и все никак. Сейчас я нахожусь в стадии принятия. Самой короткой было отрицание – «Отрицай, не отрицай, а когда тебе в лицо тычут смартфон, на экране которого ты соглашаешься на откровенную дичь, против фактов не попрешь. «Главное, что я этого совсем не помню. Помню, как сидели в парной, выпивали. Весело было. А потом все провал. Проснулся уже в номере, с больной головой. Спал бы еще, если б не эти обалдуи». Приперлись, разбудили и стали нести что-то про теплотрассы и бомжей. «Ну что, Казанова с Казанского вокзала, с Майбахом попрощался уже?» И ржут вдворыло. «А у меня башка трещит. Вообще не вкуриваю, о чем они. Отъебитесь от меня, говорю!» «Ля какой!» Лютый стащил с меня одеяло. «Сейчас будет амнезию разыгрывать!» Понял, что вчера налажал и в кусты. Калач без лишних слов протянул мне смартфон. А там полный трендец. Как я понял, разговор зашел о бабах, и я ляпнул, что мне любая даст. Даже если я буду выглядеть как последний бомж. Короче, я как малолетка повелся на их подначивание, и мы забились на мой новенький майбах, что я в наряде бомжа смогу охмурить телку. Причем не асоциальную подругу из того же круга, а вполне себе приличную женщину. Дебил, да? Последствия стадии гнева до сих пор видны на роже лютого. Калач успел удрать. Сука. Друзья, называется. Еще и расписку с меня взяли. С паспортными данными, подписью и со всей лобудой. Попробуй докажи теперь, что это делал не я, а бутылка армянского коньяка внутри меня. Торк успехом не увенчался. Пытался убедить их изменить выигрыш на что-то менее существенное. Все-таки бог жалко. Но эти козлины пошли на принцип. Говорят, просто признай, что ты трепло. «Ага, сейчас!» «Если Горский что-то говорит, так оно и есть. Пусть за себя переживают». По условиям спора, если я выигрываю, каждый из них должен будет исполнить любое мое желание. Я уж оторвусь по полной. Посмотрим, кто из нас сыкло. Последние два дня отдыха я сиял, как ясно солнышко, придумывая, как накажу этих придурков. Они даже начали подозревать, что я тронулся рассудком из-за майбаха. Даже как-то шутить по поводу спора осторожнее стали. И правильно, база отдыха в горах. Тут высококвалифицированных врачей нет. Мало ли, на что сумасшедшие способны. Снег глубокий, лес густой. Потерять двоих товарищей — дело нехитрое. В городе я как-то забыла о споре. Навалилось много работы, и все глупости из головы выветрились. Но перед Рождеством эти два оленя явились ко мне с двумя большими сумками. Увы, не подарков. Ну чего, прямо здесь преображение замутим. Из босса в бомжа. Заржал Калачев, нагло разваливаясь в кресле для посетителей в моем кабинете. Смотрел на него и думал. Вроде серьезный мужик свое издательство, а ведет себя как придурок. Вы серьезно? Попытался уловить на их расплывшихся в дебильных улыбках лицах какие-то следы вменяемости, но Лютаев ухмыляясь кивнул взлохмаченной головой, а Калачев протянул ладони. Ключи гони от Майбаха и разбежимся. «Вы хотите, чтобы я в канун Рождества морозил зад на картонке?» «Праздник все-таки». «Это у католиков праздник, а у тебя на календаре трудовые будни», безапелляционно заявил Калачев. «Но заметь, некий символизм присутствует», быстро переглянулся с Калачевым Денис. «Вера в чудо и все такое. Да и потом нам с Егором некогда будет этим заниматься». «До Нового года всего ничего. Будем к празднику готовиться». «Этим чем?» – подозрительно сощурился. «С этими гусями нужно держать ухо востро и оговаривать все на берегу». «Подготовкой тебя к операции «Секси-бомж». «Думаешь, мы тебя обмундируем и на волю выпустим? Будем за тобой наблюдать». Егор поднялся с кресла, достал из объемной сумки бинокль, приставил его к глазам, демонстрируя, как собирается следить за мной. «Придурки!» — выдохнул я. А рука сама потянулась к коньяку, припрятанному в ящичке стола. «А свечку держать тоже будете, куколды хреновы?» «Размечтался!» — хмыкнул Лютаев. «Пожалей наши глаза!» «На слова поверите!» — удивился прямо-таки. «Фотоотчет предоставишь?» — нашелся Калачев. «Может, вам еще видео записать?» «Можешь и видео. Звездой порнохаба станешь». И заржали в унисон. «Давай, переодевайся!» — лютой ногой подтолкнул ко мне сумку. «Гоните. Если я и надену ваш хлам, то уж точно не здесь». «У меня солидный офис, а не шепито!» Добрось, да рабочий день закончился час назад!» Калачев навис над столом и постучал пальцем по циферблату наручных часов. «Секретарь здесь! Что она подумает?» «А Людочка подумает, что ты тот еще затейник!» Довольно оскалился он. «Давно пора вам внести разнообразие в ваши отношения!» Знал бы он, что на работе я работаю, а не трахаюсь. Это мой непоколебимый принцип. Но пусть лучше продолжает придумывать мне несуществующие романы, чем узнает, что секса у меня нет не только на работе, но и вообще. Как разбежался с Наташкой, так и не было. Завтра как раз можно праздновать три месяца моего целебата. Три месяца! Девяносто дней! Вот только секс после такого перерыва будет совсем не праздничным. Страшно представить ту, что поведется на бомжа. Вот это встрял. Но и с Майбахом прощаться не хочется. Эти сволочи, между тем, начали вытаскивать из сумок какое-то трепье, но я их энтузиазм погасил». «Как хотите, пацаны, но эту клоунаду на рабочем месте я разводить не собираюсь». «Поехали к тебе, значит?» Лютаев запихнул барахло обратно и подхватил сумки. «Поторопись, а то стемнеет, и никто красоту твою неземную не увидит». Людочка проводила нас долгим пронзительным взглядом. «Видно, заподозрила неладная по слишком довольным рожам моих друзей и по похоронной моей». «А может, ты слышала какие-то обрывки фраз, доносящиеся из кабинета? Потому что эти два оленя орали, как на дружеской попойке». Консьержка жилого комплекса, в который я не так давно переехал, даже с места вскочила и, держу пари, палец на тревожную кнопку положила. «Виктор Степанович, с вами все в порядке?» Я кивнул. В ее выражении лица явственно читалось. «Если вас удерживают в заложниках, моргните». «Точно?» – недоверчиво переспросила она. «Это мои друзья». Так обычно говорят в американских фильмах копам, когда в бок упирается ствол бандита. «Ну, хорошо». Она села на свое место, но спиной я продолжал чувствовать ее взгляд вплоть до того момента, пока за нами не закрылись двери лифта. Лифт плавно двинулся вверх. А у меня ощущение такое было, что восхожу на эшафот. Мои палачи рядом со мной стоят в предвкушении угара от предстоящего трэша, и от нечего делать таращатся в идеально чистые зеркала. Неплохой дом. Выдал Егор. «Я бы сюда с удовольствием переехал». «Надо было на квартирку спорить», — поддержал его Лютаев. «Район хороший, до работы тебе близко». «Да ладно, на Майбахе из моего района добираться будет вполне приятно». «Неделю ты будешь гонять, неделю я?» «Эй-эй, вообще-то я спор еще не проиграл». «Мы просто напоминаем тебе, что ты в любой момент можешь отказаться от его исполнения. Мы ведь не звери. Сами знаем, что это лютая дичь», — сказал Калачев без тени улыбки. А мне захотелось завопить. «Аллилуйя! Да есть же! Молодцы какие! Как долго играли, чтобы я поверил!» «Конечно, машину отдай и спи спокойно», — ухмыльнулся Денис а Егор кивнул. И облегчение равно, как и благодарность, в тот миг с моего лица как ластиком стерла. «Козлы!» процедил сквозь зубы, выходя из лифта на нужном этаже. «А хер хвастаться!» в тон мне ответил Лютаев. «Вы что, ущемились?» «Ага, да так, что к психологу ходим!» хохотнул он. В новой квартире они еще не были. Все обещал на новоселье позвать, проставиться, да с работой никак не получалось. «Трешка?» – спросил Денис, подходя к панорамному окну в гостиной и оценивая вид на зимний город. «Угу, для Наташки старался. Сюрприз хотел сделать. Только ремонт закончил и... Вот так все вышло». Знала бы она о таком сюрпризе, рогаб не наставила. ⁇ Ляпнул он. А потом опомнился и быстро извинился. Деликатный какой. Клин клином вышибают. Хлопнул меня по спине Калачев, который уже успел проинспектировать все комнаты. Вот сейчас как раз и найдешь ей замену, а мы тебе поможем. «Сказал и вытряхнул содержимое сумок, сиротливо оставленных у входа, прямо на диван. «Смотри, сколько здесь добра! Мы хорошо подготовились!» «Давайте, может, я просто надену старый костюм или свитер и джинсы?» «Предложил я». «Это что за лакшери-версия бомжа? Мы с Егором за достоверность!» «Возмутился Лютаев». Смотри, какие штанишки старые дедовские. Он поднял из кучи трепья треники цвета увявшего и местами сгнившего баклажана. Потрясами в воздухе. Растянутые коленки. Резинка вытянутая из пояса и завязанная узлом. Поправочка тремя узлами. Несколько живописных дырочек. Он отшвырнул штаны в сторону и продемонстрировал потрёпанный свитер, коричневый как... нет, не шоколад. Манжеты на рукавах местами распустились и висели огрызками ниток. — Запах от него такой себе, — поморщился Калачев. Дед им полы на даче уже несколько лет моет. — Вы вообще с катушек слетели? Я эту срань не надену! «Хозяин-барин!» — ухмыльнулся Лютаев, бережно сворачивая свитер. «Ключи гони!» Я только зубами скрипнул. «О, а это что?» Калачев вытянул майку-алкоголичку от того же деда, застиранную до серого цвета, заношенную до дыр. «Не стой, одеваться пора, часики тикают!» Резким движением я стянул пиджак, Небрежно швырнул его рядом с кучей притащенного друзьями хлама, нервно расстегнул пуговицы дорогой рубашки, вынул золотые запонки из манжет. Все это под песню «Сэм Браун Стоп», любезно включенную на смартфоне Лютаевым. Когда я остался в одних трусах и носках, он же запихнул смятую сотку за резинку трусов. «Трусы тоже снимай!» безапелляционно заявил Калачев. «Вы чё, вообще окуели? Какие трусы, мать вашу!» «Наденешь вот это сексуальное бельишко!» Он помахал перед моими глазами, как флагом затасканными семейниками, с дырой как раз там, куда полагалось упаковывать причинное место. «Их тоже дед носил!» Я бросил свирепый взгляд на Лютаева. Дед, а до него его дед. Семейная реликвия. Считай, от сердца оторвали ради такого дела. Ну уж нет. Я останусь в своих трусах. Может, парни поняли, что они перегнули палку, потому не настаивали на том, чтобы я надел чужие дырявые труханы. Хотя бы носочки. Лютаев морщась протянул мне два вонючих комка. Я покачал головой. «Останусь в своих!» «Но они у тебя даже не дырявые и не фонят ароматами местных свалок!» Возмутился Калачев. «Можешь надеть свои, но грязные и с дырками!» «Милостиво!» – разрешил Денис. Пришлось переться в ванную и под контролем этих придурков ворошить корзину с грязным бельем. Наконец, я выудил два носка, разных по цвету. Хотел найти парные, но Денис меня остановил. «Так даже лучше, правдоподобнее, только дырки надо сделать!» Не успел он договорить, как Калачев протянул мне ножницы. «Интересно, как так быстро нашел?» «Режь там, где должны быть большие пальцы!» После того, как я продырявил носки и с омерзением напялил их на ноги, мы вернулись в гостиную для продолжения издевательства надо мной. Майку, свитер и штаны я натянул на себя быстро, пока эти сволочи глумились надо мной. Лица их покраснели от смеха. «Как бы вам потом плакать не пришлось!» Попытался приглушить их неуемную радость. Лютый протянул мне дырявые башмаки. Подошва отклеилась и хлопала при каждом шаге. «Сволочи! Если я заболею, вы же на лекарствах разоритесь!» Пыхтел я, просовывая ноги в ботинки. Мой образ завершали изъеденный мышами и молью тулуп и шапка-ушанка с оторванным ухом. В общем, Денис помог деду избавиться от стремного барахла, выкинуть которое у того рука не поднималась. Хотел посмотреть в зеркало, чтобы оценить этот ужас. Но Калачев остановил меня. «Погоди, а как же без макияжа?» Он вытащил из-под пустых сумок пакетик, поковырялся в нем, достал баночки. «На лицо не дам мазать всякую хрень». «Да ладно, это же сценический грим!» «Секси-грязь» называется. Я в этом не очень шарю, тупо по названию выбрал, в тему же. Я покрутил тюбик в руках, почитал, вроде все безопасно, и позволил Калачеву нанести на лицо грим. Он долго колдовал над моим лицом, размазывал спонжем краску, пудрил мою бороду, начесывал ее густым гребешком, смазывал гелем. Прократил даже кисти рук и под ногтями. Когда я подошел к зеркальной двери шкафа-купе в спальне, я смог из себя выдавить только одно. Это пиздец, товарищи. Я выглядел как самый натуральный бомж, проживший долгую и безрадостную жизнь на свалке. Можно попрощаться с тачкой. Такому ни одна женщина не даст даже неприличная. «Нравится?» – спросил довольный своей работой калач. «А вы точно мои друзья?» «Мы не разлей вода с первого класса. С Лютаевым так вообще в садике в одной группе был. Три хулигана и заводилы. Сначала дрались сильно, даже родителей на ковер к директору вызывали. А потом, как водится, у пацанов сдружились. После школы, конечно, наши дорожки разошлись». Я выбрал архитектурный, Калачев – журналистику, а Лютаев – юриспруденцию. Но как бы нас ни мотала жизнь, мы не теряли связи и всегда помогали, если кто-то из нас оказывался в жопе. А тут такая подстава. «За слова свои отвечать надо», – усмехнулся Калачев. «Да и весело. Что тебе не нравится?» А теперь представьте, как я размочу вас, когда выиграю спор. Ответом мне был дикий ржач. То есть они даже не допускали ни малейшего шанса, что я выиграю. Погоди, не все еще. Лютаев поднес мне селедку с луком на блюдце и стопец. А это зачем? Для запаха. Я уже пил сегодня. Угу, коньяк коллекционный. «От тебя должно нести дешевый палью. Может, еще посыти на меня для достоверности?» Сказала и пожалел. Вдруг они воспримут мой сарказм как руководство к действию. Чуть не забыл. Калачев выскочил из комнаты и вернулся с туго замотанным пакетом. По мере того, как он его разворачивал, комната наполнялась запахом гнили. Сдерживая рвотные позывы, он засунул этот концентрат вони в карман тулупа. Что это? Картошка гнилая, Откашлявшись, сказал он. В кладовке вчера обнаружилась. Специально для тебя ее отложил. Завонял мне всю квартиру, пробурчал я. Спустившись в холл, мы опять переполошили консьержку. С бомжами сюда нельзя. Заверещала она. «Так мы не сюда, а отсюда!» Без тени смущения ответил Лютаев. «Спасибо, должны нам сказать, что его обнаружили и вывели. А то он как раз напрудить в лифте собирался». «Скажите, а как вы вообще его сюда пропустили?» Подключился Калачев. «Не дом бизнес-класса, а проходной двор. За что вам зарплату платят?» «Я... я... я не знаю...» Растерялась она. Выйдя из дома, они долго обсуждали вытянувшееся лицо несчастной женщины, сегодняшний вечер которой был наполнен потрясениями. На парковке Лютаев подошел к своему автомобилю и выматерился. «Он же мне сейчас всю машину завоняет и сиденье измажет!» Калачев пожал плечами. Он сегодня приехал на машине Дениса, и судьба его сидений его не парила. А меня затопило злорадство. — Ты же картонку для него брал, — вспомнил Калачев. — Вот и подстели ему. И правда, как собаки какой-то мне подложили картонку. — Лучше бы ты пешком шел, — проворчал Лютаев, смотря на меня в зеркало заднего вида. «От картошки вонь жуткая!» Высадили они меня неподалеку от супермаркета в нескольких кварталах от моего дома. «И учти», — погрозил мне пальцем Калачев, — «мы за тобой следим, и не только в бинокль». Показав ему на прощание средний палец, я побрел к магазину, волоча за собой злополучную картонку. Обернувшись, увидел, что Лютаев припарковал машину на противоположной стороне улицы. Садиться на картонку я не решился. Не хватало застудить почки и репродуктивные органы. Встал рядом с ней и задумался, а что делать дальше? Говорить фразу типа «Девушка, дайте пять рублей, а то переспать с вами хочется». Единственное, что могли мне дать после нее, это по морде. Попросить подыграть, так никто не поверит, и эти два обалдуя в бинокль полят. А может, и не только в бинокль. Наняли какого-нибудь маргинала, чтобы незаметно следил за мной. Рисковать нельзя. Но и проспорить не хочется, поэтому нужно делать хоть что-то. Потоптавшись, я подошел к первой попавшейся расфуфыренной женщине в шубе. «Извините, жутко неудобно», — начал я издалека. «Дайте пару рубликов на билет». «Да пошел ты, алкаш!» — прошепела она, как драная кошка. К следующей жертве я подходил более уверенно. Уже и в лицо особо не всматривался. «Женщина и женщина». Все равно на секс с бомжом не согласится. Пару часов я приставал к прохожим женского пола. Даже успел собрать 50 рублей из брезгливо поданных мне монеток и коллекцию из нелестных слов в мой адрес. Время неумолимо таяло, а я ни на шаг не приблизился к цели. От отчаяния уже в конец осмелел и кинулся чуть ли не под ноги к женщине в нелепом пуховике. «Девушка!» – доверительным тоном прохрипела я, зыркая по сторонам, как бы соглядатые, нанятые друзьями, не услышали. «Проведите со мной ночь. Я вам заплачу. У меня деньги есть, много денег». «Я настолько плохо выгляжу!» – улыбнулась она и покосилась на монеты, зажатые в моем кулаке. «Нет, вы очень красивая!» – ответил и только потом взглянул в ее лицо. И правда, даже не соврал. Милая. Эти ямочки на щеках, когда она улыбалась. Веселые голубые глаза. Росыпь веснушек на лице. Выбившаяся из-под берета светлая челка. Не дать не взять снегурочка. «Спасибо». Снова улыбнулась она и собралась уходить. Но я схватил ее за рукав, как последнюю надежду, и... Чихнул... «Громко, смачно, потом еще раз». Все-таки стояние на морозе к хорошему не привело. Воспользовавшись моей растерянностью, она высвободилась и исчезла за стеклянными дверями магазина. А я сел на картонку и обхватил голову руками. «Такой идиот!» «Из-за пьяного базара просрал тачку».